Глава 63. Возвращенное пожелание. Коренга сидел в тележке, рядом с липким от крови, непохожим на себя Тароном, и чувствовал, как скатывается в тар-тарары весь привычный знакомый обжитой мир. Что-то произошло, что-то надломилось, непоправимо, так что уже не срастется, уже никогда не будет в точности прежним. Почти как в день, когда у него отнялись ноги, жизнь навсегда стала иной. И точно так же хотелось вернуться в только что, рукой ухватить отбежавшее прошлое, и уже было откуда-то ясно «не тянись», «не вернется». Если бы сейчас Коренгу спросили, как звать, он бы, наверное, не сумел сразу ответить. Люди появлялись на площади как-то замедленно по одному возвращаясь из-за дверей и оград, спускаясь с крыш, на которые они только что взлетели с кошачьей скоростью, вроде бы не полагавшейся людям. У Коренги мелькнула мысль, что они могли опасаться, не вскочит ли убитый Тароном бешеный пес. Потом он заметил в руках у троих из них вилы. Навозные вилы, способные, это он своими глазами видал, становиться очень грозным оружием. Он почти решил, что разумные резейцы хотели избавиться от опасной падали, не прикасаясь руками. Но зубья вил были направлены не на безжизненное замершее белое тело, они смотрели на Тарона, на Иорию, на него самого. Уж не собирались ли они им отомстить за собственный страх и малопочтенное бегство? Воительница первая, как следует, поняла, что происходило. Она спустила с рук мальчика и легонько шлепнула его пониже спины. «Беги, молодец. Матери покажи, чтобы не плакала». Приори не было меча, он остался в мешке. Но на поясе висел боевой нож в ножных, от коренги не укрылась, с каким спокойным презрением дочь Кунса поглядывала на резейцев. Как-то когда-то на галератских дворняжек. «Вы отошли бы, добрые наверцы. Немного тряским голосом выговорил рыжий жрец. Виллы в его руках сделали движение, словно отъединяя Коренгу и Орию от Тарона. «Вы бы отошли!» Тележка Коренги не умела ездить боком, но он умудрился двумя движениями подогнать ее поближе к Тарону. «Он Симуран!» — во всю силу легких закричал Коренга. «Он не заболеет! Симураны не бесятся!» Хотел бы он сам быть полностью в этом уверен. Невосприимчивость к бешенству в самом деле составляла неспосланное свыше благословение Симуранов, но тарон был всего лишь вымеском. Почем знать, пересилит ли заразу та половина его крови, что пришла от отца? — Ты просто отойди, парень, — проговорил жрец. Он шел вперед медленно... Но с каждым опасливым шажком зубья вил придвигались все ближе. Они плыли вперед, покачиваясь и отблескивая на утреннем солнце. Не смей! Страшно севшим голосом выдохнул Каренга. Руки снова выдернули прощу, но раскручивать пока не стали. Просто подняли для немедленного броска. Коренга никогда еще не посягал на отнятие человеческой жизни. Купеческий охранник по кличке Йорж был не в счет. Коренга не убил его и не имел в виду убивать. Теперь было совсем другое дело. Убийцам Тарона пришлось бы сначала переступить через мертвое тело его хозяина. И, похоже, намерение стоять до конца очень внятно горело у него на лице, и чхать ему было даже на то, что он ел здешний хлеб. И только что разговаривал со жрецом. «Люди с вилами» остановились. «Дело ваше, почтенное», — с усмешкой проговорила Иория. Она стояла подбоченившись и убирала за ухо длинную светлую прядь. Палец почесывал левый висок, голос звенел издёвкой. «Давайте, закалите собаку, которая спасла всех вас и ваших детей. Только вот он», сигванка весело кивнула на коренгу, «точно вышибет мозги первому, кто сунется». «Или даже двоим, стреляет он быстро. Ну, а я...» Тут она неторопливо извлекла из ножен тяжелый боевой нож и с видимым удовольствием проверила лезвие пальцем. «Обмакну сейчас ножик в эту смертную кровь и пойду рубить каждого, до кого дотянусь. Всех не всех, но за четверых поручусь, а дальше... Как повезет!» Она широко улыбнулась, не дать не взять, предвкушая бой, в котором ее саму Тарона и Коренгу ждала неминуемая гибель. А потом вдруг приказала резким, жестяным голосом, каким верно привыкла распоряжаться воинами на касатке, когда заменяла отца. «А ну, рыбья хвости живо несите сюда мой мешок! И пожитки венна, если он там какие оставил! Мы уйдем из деревни и заберем с собой нашего пса!» и никто из вас, сидящих в мокрой золе, не посмеет встать у нас на дороге. Лицо жреца налилось гневным румянцем, свойственным рыжеволосом. Он колебался. И что удерживало его, подспудная мысль о несправедливости затеянной расправы или камень в проще коренги, по-прежнему нацеленный ему в лоб, трудно сказать. Тарон стоял безучастно, опустив голову. Серый мех слипся от крови, все тело сотрясало дрожь. Тут вперед неожиданно вышел хозяин двора, где они провели ночь, вышел и заслонил своих недавних постояльцев широко раскинутыми руками. «Гостеприимство моего очага еще простёрто над ними!» — решительно сказал этот человек. «Они защитили моё дитя, я никому не позволю их убивать!» К нему, немного помедлив, присоединился владелец недоделанного короба, — Пусть эти люди уйдут, невозбранно, пока еще не пролилась людская кровь и не омрачила наш день, сделав его негодным для благого служения, — обратился он к жрецу. — Зло пыталось проникнуть в наши пределы, но силою священного огня было остановлено. Пусть же уйдут, соприкоснувшиеся со скверной, а наша чистота останется незапятнанной. Его сын появился на площади, неся заплечный мешок Иории. Коренга и не заметил, когда этот парень успел отлучиться. Жрец опустил вилы. Коренга чуть поколебался и положил на колени прощу. Камень в ней, кстати, был не последний. Эория угадала верно, две головы, уж не меньше, он бы за разнес. Боль продолжала огнем сжечь левую руку. Это при том, что кость была перебита не у него». Поняв, что Тарон не сдвинется с места, Коренга быстро вытащил запасную рубашку и притянул его раненое крыло к телу. Тарон вскрикнул. У Коренги мелькнула даже мысль, а не хватанет ли его питомец. Он из-за человека не поручился бы вздумай, кто так обращаться с его перебитой рукой или ногой. Но нет. Лобастая голова снова опустилась, Тарон застыл на месте. Будь он диким зверем, живущим вне мира людей, подобная рана обрекала бы его смерти. Собственная стая рвет ослабевшего, потому что безопасность стаи важнее жизни одного, да еще ставшего непригодным. Симураны никогда не жили без людей, но древнее знание, доставшееся от предков собак, вынесло Тарону свой приговор. Он ждал конца. — Я дам вам свою лодку продолжал хозяин двора. «Пусть озеро отделит вас от Эризея, уезжайте!» «Как же мы вернем тебе лодку?» сказал Коренга. Ему ответил жрец. «Если мы когда-нибудь найдем эту лодку, она будет сожжена!» «Одна скверна чужеземцев!» расслышал Коренга до того внятно, как если бы они повторяли это вслух. до да чего же правы были деды и отцы, соблюдавшие уединение Эризея!» Молодого Вена, впрочем, всего менее заботила досада огнепоклонников. Он пытался привычно коснуться разума Тарона, но без толку. Тарон как будто не принадлежал больше этому миру. Сменную рубашку коренги, державшую поломанное крыло, быстро пропитывала кровь. Коренга не только душой. Всем телом ощутил ледяную обреченность. «Неужели он... Неужели он действительно...» Что, если дело было не только в страдании, причиняемым раной? Может, ток крови уже разносил болезнь по жилам тарона, и мудрый пес понял это прежде хозяина. Эория, успевшая навьючить мешок на плечи, подняла валявшийся поводок и прицепила его к ошейнику тарона: Пошли, малыш! Силой ей было не занимать. Коренга не удержался даже от мысли, что она двух таких таронов взяла бы на руки и понесла. Поводок натянулся. Тарон не хотел двигаться с места, но вынужденный сделать шаг все-таки поплелся за Иорией к берегу. Коренга поехал следом, оглядываясь на резейцев, заряженная проща лежала у него на коленях, первые напавшие не успели бы до него добежать. По счастью, спуск к озеру был не таким крутым, как Деревенская улица. Тележка Коренги довольно легко его одолела, зато лодка оказала себя... Дрянной плоскодонкой, вдобавок изрядно подгнившей. Из тех, что дома у коренги прозорливо именовали душегубками. Пока он спускался к воде, Иори успела загнать в лодку Таронна и забраться сама. Хозяин двора с плохо скрываемым ужасом смотрел, как она стояла в утлой лодчонке, легко держа равновесие и собираясь в таком положении еще и грести. Коренга съехал в воду и поднял колеса. Кожаная лодочка закачалась на легкой волне. «Спасибо, добрый человек», — сказал Эрезейцу Иория. «Удачи тебе, а твоим родичам благополучно подняться для молитвы». Иризеец поспешно шагнул назад и выставил перед собой ладони, словно отнекиваясь от подарка. «А может быть, ограждаясь от сглаза?» «Не надо мне от тебя ни доброго пожелания, ни дурного», — произнес он с скороговоркой. «Плыви себе через озеро, да увози все, что с собой принесла!» Иория молча повернулась спиной к берегу и налегла на весло.